«Сектор центральной планеты Херсонес-9. Дата — 23 февраля 2215 года. Господин адмирал, противник неожиданно разбил собственный оборонительный строй», — радостно воскликнул оператор, повернувшись к командующему Черноморским флотом. корабли контрадмирала Буховские начинают разворот и уход из сектора вслед за остатками дивизии 4-го вспомогательного. Передовым вымпелом первой линии замедлить ход до 10 единиц». Иван Федорович Самсонов был сосредоточен, ведь то, что произошло, а именно начало отступления 40-й дивизии, было лишь первой ласточкой победы, но далеко не финалом сражения. Повторяю, Афине, Абдул Кадиру и Баяну немедленно остановиться, остальным только малый вперед. Не мешайте Янке разогнаться и почувствовать себя в безопасности. Если сейчас нагоним Буховский, мы рискуем надолго завязнуть в ближнем бою. В случае, если Уоррен и Фланаган сумеют привести в порядок свои потрепанные дивизии и присоединяться к Буховски, нам придется несладко, а еще на горизонте уже маячат криптотурки адмирала Ивуза, которые, как показывает карта, уже начинают обходить нас справа по широкой дуге. Адмирал Самсонов понимал, что сейчас крайне опасно припирать Буховских к стенке, вынуждая его драться до последнего. Если уж в американском флоте есть настрой на бегство, так и не стоит им в этом занятии мешать. Если сейчас продолжать давить на янки, то не равен час противник займет глухую оборону и решит сражаться до конца. А это, как хорошо знал Самсонов, грозило, во-первых, потерей большого числа собственных кораблей, а во-вторых, при заходе османской эскадры с тыла означало и полный разгром Черноморского космического флота. Нет, пусть уж лучшие американцы спокойно отходят, растягиваются по космосу, А в это время мы одномоментно развернемся по направлению к Явузу и долбанем по нему, а уже после можно спокойно садиться на хвост американцам и гнать их хоть до самого перехода Таврида-Тарс, куда они, кстати, и направлялись, судя по навигационным приборам. Почему же Иван Федорович был так уверен в собственных силах и собирался гоняться за противником, пока у того не кончится в баках горючее? Ведь позади, со стороны Херсонеса-9, на наш Черноморский флот мог напасть Нейтон Джонс. Дело в том, что Самсонов уже понял, что Джонс не придет к центральной планете и не атакует его с тыла. Если бы изначально американцам было задумано так, корабли шестого ударного уже давно бы высвечивались на тактической карте, потому что нападать на русский флот нужно было одновременно. Но ни одного вымпела шестого флота так и не показалось в зоне видимости. А это значило, что выскочка Васильков опять оказался прав, и Нейтон Джонс действительно повел свои дивизии, в сторону перехода Таврида Екатеринославская. Как у этого проклятого Василькова получается предвидеть подобные действия? Иван Федорович, недовольный собой, сжал кулаки. Ведь логичнее для Джонса-старшего было появиться именно у Херсонеса-9 и разбить наш флот. «Нет, с одной стороны, конечно, это превосходная ситуация», удовлетворенно кивнул Иван Федорович, сам собой видя беседу. «Теперь я смогу, не оглядываясь назад, Разгромить «Османов», 40-ю линейную дивизию «Буховский», если его догоню, и добить остатки 4-го космофлота, которые уж точно от меня никуда не денутся. Вот только цена этому — гибель нашей немногочисленной эскадры у перехода на Екатеринославскую. Васильков, насколько бы удачливым мне был этот сукин сын, не сможет сдержать атаки всего 6-го флота «Янки». Так что 10 кораблей и одна космическая крепость со стопроцентной долей вероятности — погибнут в неравной схватке. За Василькова, командующий Черноморским флотом, не сильно переживал. Иван Федорович больше всего боялся за жизнь великой княжны, которая по дурости, как предполагал Самсонов, снова оказалась рядом с Васильковым. «Ох, Таисия Константиновна, я же говорил, что до добра дружба с этим выскочкой вас не доведет», — прошептал Самсонов, тяжело вздыхая. «Ладно, будем надеяться, что вице-адмирал Джонс, зная, кто находится перед ним, — не станет уничтожать флагман капитана-командора Романовой и возьмет ее в плен. Я же со своей стороны после выменю княжну на его младшего братца, которого обезглавить мне помешала как раз таки Таисия Константиновна». С этими мыслями наш командующий продолжал смотреть на голограмму тактической карты, горящей в командном отсеке громобоя. «Огонь палубных батарей линкоров и крейсеров «Авангарда» снизить до минимума», продолжал отдавать распоряжения «Самсонов», продолжая играть с Буховским. «Стреляя по силовым установкам, мы рисковали обездвижить один или несколько кораблей 40-й дивизии, а это значит, что остальные американские вымпелы могут остановиться и прийти на помощь пострадавшим, что, соответственно, приведет к тому самому ближнему бою, который был нам так невыгоден. Уменьшая интенсивность огня, наш командующий позволял Буховски в относительной безопасности оторваться от преследователей». Ничто сейчас не должно спугнуть убегающих американцев, дивизии которых продолжали постепенно отдаляться не только от русских, но и между собой. Начать перегруппировку. Самсонов решил использовать появившееся свободное время для того, чтобы заново собрать воедино Черноморский Императорский флот и выстроить его в более подходящую конфигурацию для дальнейших действий. Штурманам определить возможные маршруты отхода американцев и проработать собственные оптимальные курсы для их последующего перехвата. Одновременно следите за передвижением эскадры адмирала Пашия Вуза. Именно османы сейчас наша первая цель. Как только перегруппируемся, начинаем постепенно забирать вправо поближе к туркам. Так за кем все-таки охотимся, господин командующий? С Самсоновым связались Белов и Хиляев. За Янки или за османами? Рискуем в погоне за двумя зайцами упустить обоих? «На американцев внимания пока не обращайте. Пусть удирают. Настигнем их позже у перехода», — ответил Иван Федорович. «Главное сейчас — не позволить эскадрии ВУЗа зайти нам с тыла, что упрямый и недальновидный Паша до сих пор пытается сделать. Видите, до сих пор не меняет маршрут. Так что сначала разобьем криптотурок, а уж после разделаемся с Буховским, Уоррен и остальными. Понятно, господин адмирал. Постепенно забираем вправо». Три десятка русских боевых кораблей начали плавное перестроение в фалангу, плотный атакующий строй, в первом ряду которого располагались тяжело бронированные вымпелы с сильной дальнобойной артиллерией. Такое построение было рассчитано на нанесение максимального урона противнику, начиная с дальней дистанции ведения огня. Вторая линия состояла из кораблей поддержки, которые при необходимости могли прикрыть фалангу с возможных направлений контратак вражеских эскадр. Эсминцы и легкие крейсера в случае захода во фланг подобного построения быстро занимали оборону и давали время кораблям первого ранга перестроиться в изменившихся условиях боя. «Господин адмирал, американцы наращивают скорость и все больше отрываются», — сообщил Самсонову дежурный. «Дивизия Буховский и корабли четвертого космофлота начинают двигаться расходящимися курсами». Иван Федорович, стоя у карты, молча кивнул, анализируя полученную информацию. — Так, значит, янки немного пришли в себя и решили с нами поиграть в догонялки, — догадался Самсонов. — Вороны и Буховский расходятся в разные стороны, думая, за кем из них я погонюсь. В этом случае та эскадра, которую мы оставим в покое, перегруппируется и постепенно начнет заходить к Черноморскому космическому флоту в тыл. — Очень читаемо с вашей стороны, господа американцы. — Какие будут приказания? — спросил дежурный офицер. «Прежнего курса не меняем. Продолжаем постепенно забирать в сторону адмирала Пашиевуза, ответил ему Иван Федорович Самсонов, загадочно улыбнувшись. «Пусть противник думает, что ведет в этой шахматной игре». Наш командующий прекрасно видел расстояние и просчитывал скорости, с которыми движутся корабли всех четырех маневрирующих групп. Он не боялся упустить эскадру четвертого вспомогательного космофлота, так как многие из его кораблей с подбитыми и поврежденными силовыми установками, выдавали сейчас скорость, далекую даже от первой крейсерской. Соответственно, остальные вымпелы Уоррен и Фланагана будут идти с такой же скоростью, не желая бросать своих товарищей. Это значит, что данную эскадру в любой момент можно будет догнать на марше. Что касаемо дивизии Вольфа-Буховски, то действительно, если он захочет, то сумеет оторваться от преследования русских. Только вот решится ли он на подобное? Бежать от Черноморского флота, даже не попытавшись совместными усилиями опрокинуть его, это Буховский навряд ли придет в голову. Что касаемо адмирала Паши и его свеженькой, еще не битой русскими космоморяками второй линейной дивизии Северных сил вторжения, то именно с ним Самсонов в данный момент и собирался разобраться. Иван Федорович улыбнулся широкой улыбкой победителя, обладая опытом и понимая, что благодаря нескольким ошибкам американцев «Наш флот в одночасье стал хозяином положения». Сначала самоуверенный Грегори Парсон, не дожидаясь идущих сзади подкреплений, решил помериться силами с Черноморским космофлотом. Потом эти ненужные маневры в попытке запутать и дезориентировать русских. И, наконец, действия контрадмирала адмирала Буховски, который вместо того, чтобы встать в глухую защиту и перестроиться в каре, развернулся и начал убегать от черноморцев. Вольф Буховский был отчаянным воякой, что доказывал не раз в космических сражениях, но этому человеку явно не доставало. В ситуации, в которой оказалась его 40-я дивизия, лучшим вариантом, способным задержать русских и продержаться до подхода османов и перегруппированных кораблей Уоррен и Фланагана, стала бы глухая оборона. Сожмись в плотное корена пути Самсонова и стань той самой скалой, о которую разобьются русские дивизии. Но нет. «Буховский даже не рассматривал подобное, вероятно, не сильно надеясь на то, что эскадра четвертого вспомогательного и адмирал Явус поспешат ему на помощь. Что ж, это проблема американцев, которые не доверяют друг другу и своим союзникам. Для нас это только плюс». Иван Федорович Самсонов наблюдал, как османская эскадра постепенно оказывается позади его Черноморского флота и начинает разворачиваться и выходит на линию атаки. Адмирал Пашая Вуз, видимо, решив, что не нашим радаром, начал быстро приближаться к сектору сражения с явным намерением внезапным рывком на форсаже оказаться вблизи русских кораблей и ударить по ним со спины. Тем самым выправить ситуацию и помочь отступающим дивизиям американцев, ну и, конечно же, получить за это сражение титул победителя легендарного русского космофлота и его не менее легендарного командующего. Я всегда удивлялся действием криптатурок в секторе сражения, усмехнулся Иван Федорович, обращаясь к своим офицерам на мостике. Так было в прошлую войну с султаном Селимом, так происходит и сейчас. Судя по всему, эти горячие ребята думают, будто их маневрирование и перестроение настолько являются для нас неожиданными, что становится их даже жаль. Ладно, сами себе проблемно делали, сейчас будете разгребать. Адмирал Самсонов приказал ускорить перестроение в фалангу и разворачиваться фронтом в сторону османских кораблей, которые в свою очередь уже включили форсаж и прыгнули в квадрат, оказавшись чуть ли не нос к носу с русскими дредноутами. Причем командующий ВУЗ даже не побеспокоился о собственном построении, перед атакой даже не сгруппировав корабли в конус или линию. Османские крейсера и галеры вошли на ближнюю с нами дистанцию в хаотичном строе, Противник думал, что будет как в тире расстреливать русские корабли со стороны двигателей, но не тут-то было. В одно мгновение весь Черноморский императорский флот, сжатый в плотную двухлинейную фалангу, рванул навстречу опешившим османам и со всего размаха налетел на их дивизию. «Всем вымпелом первой линии! Открыть сконцентрированный огонь главными и средними калибрами по турецким дредноутам первого класса!» – отдал приказ Иван Федорович – на время полностью выбросив из головы две другие американские эскадры и полностью сосредоточившись на разгроме дивизии адмирала Пашиевуза. Цель номер один — флагманский линкор «Султан Селим». Цель приоритетная. Цель номер два — линейный корабль «Барбарос Хайреддин», второй по мощи дредноут противника. Цель номер три — тяжелый крейсер Османье. Цель номер четыре — тяжелый крейсер «Мидели». Канонирам сосредоточиться только на этих кораблях. На галеры и легкие крейсера внимания не обращать. Как только разберемся с лучшими кораблями османов, остальные в страхе разбегутся сами. «Приказ понятен, господин командующий», — послышался дружный ответ командиров артиллерийских батарей. «Начинаем работать». Одновременный залп главных калибров русской фаланги прочертил длинные яркие трассы зарядов плазмы. После прохождения русской фаланги линии в 100 тысяч километров К артиллерийской дуэли двух эскадр присоединились средние калибры, основная ударная сила любого корабля. В этот момент космическое пространство озарилось тысячами ярких плазменных лучей, одновременно вырвавшимися из жерл сотен орудий. Трассирующие заряды разрушительной энергии устремились к заранее выбранным целям. Капитаны османских кораблей не ожидали такой внезапной и сильной атаки и не поняли, как из охотников превратились в добычу. Превосходство русских в численности, а также классе кораблей, сказалось практически моментально. Наши канониры после 10-15 минут арт выжгли фронтальные поля Султана Селима, крейсера «Медили» и линкора «Барбадас Хайреддин», и тут же подавили работу их основных палубных батарей. Османские дредноуты, краса и гордость флота, стали беспомощно пятиться назад, пытаясь укрыться от огня неуемных русских артиллеристов, за своими же кораблями поддержки. Галеры же и легкие крейсера, конечно, не обладали серьезной защитой и не могли долго противостоять огню кораблей Черноморского флота. Тем не менее, дивизия ЕВУЗа еще какое-то время пыталась держать строй, желая продемонстрировать храбрость своих экипажей. Однако одной лишь храбростью космические баталии не выигрываются, и спустя еще минут десять криптотурки побежали из сектора. Как ни старались линкоры и крейсера «Евуза» и сражаться на равных с дредноутами первой линии Черноморского императорского флота, сделать они этого не смогли. Наши артиллеристы легко превращали лучшие корабли «Султана» в решето и оплавленные горы металла, пользуясь превосходством в количестве палубных орудий. «Господин адмирал, сороковая линейная дивизия контрадмирала адмирала Буховски останавливается и начинает разворот в нашу сторону», — между тем сообщил Самсонову дежурный оператор. «Ваше приказание?» «Что делают в это время Уоррен и Фланаган?» Ответил вопросом на вопрос Иван Федорович. «Ничего. Продолжают уходить в направлении перехода Таврида-Тарс». «Отлично. Тогда ничего не делаем», — удовлетворенно улыбнулся командующий. «Продолжаем добивать османов».